А в это самое время в здании чертуга памяти главнокомандующий нано-патогенной армии Викторо Блейдс развернул карту трех миров на каменном полу. Посередине голубым овалом с зелеными континентами красовалась плоская земля, окруженная ледяной стеной. Нижний мир располагался снизу, в пещерах, над землёй на нарисованных облаках весело поднебесье в районе холма где должен был стоять черток памяти вертелся на присоске микроскопический пиратский флаг над картой наклонился слизняк всё его тело было покрыто жабьими пупырышками и во все стороны развивались длинные щупальца одним он опирался на стул другими жестикулировал с арми отдавал приказы Самый длинный щупалец палец стратегически передвигал модель Эйфелевой башни к середине карты. Вокруг главнокомандующего, как мыльные пузыри, летали его солдаты зелёные склизкие морды с шипами. Напротив карты стояла железная копировальная машина и каждую секунду громко выплёвывала плоские копии морды самого Виктора Блетца. Морда-копия на ходу раздувалась, И отлетала в ряды армии, которой не было видно ни конца, ни края. Новые спечённого солдата приветствовали на английском с сильным русским акцентом. Привет, Виктор. Здравствуй, Виктор. Добро пожаловать, Виктор. Морда принимала важный вид и тут же приветствовала каждого следующего солдата: Здравствуй, Виктор. Добро пожаловать, Виктор. Главный командующий под пульс коперовольной машине нажал кнопку пауза и обратился к своей армии. Товарищи викторы, мы долго сидели в тени и ждали своего часа. Совсем скоро мы начнём освободительную войну в трёх мирах. Сначала мы берём под контроль Поднебесье и департамент Свободу кислороду, завопила армия викторов с правой стороны от главнокомандующего. Мы должны уничтожить нашего злейшего врага антиоксиданта. Да, да, отозвалась армия слева. Уничтожить врага, смерть антиоксидантам, освободим миры от органических паразитов. Многомиллионная армия Виктора Блейца из Нанамира готова была перейти в наступление. "Тише, тише, товарищи Викторы", прервал орущую толпу Виктор Блейц, и он торжественно поднял вверх щупальце-палец. Разъярённая толпа армии Виктора Блейца гудела в ожидании боевой готовности. А на карте кайфелевой башни подползала первая шестёрка. Вторая шестёрка медленно карабкалась вверх, из нижнего мира армия Виктора Блэйца, затаившись, ожидала пришествия третьей.